«Священная земля». Молния вернула Сашу обратно в «здесь и сейчас». Она опустилась на мох рядом с копытами белого оленя Нефилима. Ослепительный свет сгустился, как стрелой поразил огромного волка и сбил его с ног. На мгновение показалось, что животное парит в воздухе. Жемчужинка остановилась прямо под ним. Хлоя подошла к собачонке, подняла ее и заключила в объятия. Жемчужинка, глупышка, о чем ты только думала? Облегчение и чувство вины захлестнули Сашу. Неподвижное тело волка рухнуло на пол пещеры. В его груди торчала стрела. Его глаза в последний раз вспыхнули и застыли навсегда. Она его убила и спасла жемчужинку. Саша сделала это ради них всех, ради Хлои, ради Леса. Но почему-то легче от этого не стало. Саша подавила отчаянный всхлип, она подошла к безжизненному телу волка и дотронулась до его лохматой шерсти. «Мне так жаль!» Слезы катились по ее щекам и капали на руки. Она вцепилась в волчью шкуру. Чья-то рука коснулась ее плеча. «Саша, я...» Хлоя опустилась рядом с ней на колени. «Ты была права», задыхаясь, прошептала Саша. «Во всем». Мне не следовало брать с собой лук. Я его убила. Убила!» Шерсть волка начала переливаться. Там, где ее ладони сжимали мохнатую шерсть, появились сверкающие следы. Они пронизывали черный мех, словно серебряные нити. Саша в ужасе отдернула руки. «Что это?» Ахнула Хлоя, глядя на то, как мех меняет свой цвет. Черный превратился в серый. Серый заблестел, заиграл переливами и, наконец, засиял ярким серебром. Волк сжался. Его тело, казалось, исчезло и остался только мех. Черный и тусклый, как и прежде. «Невероятно! Волшебный мех серебристых волков!» Разнесся по гроту таинственный звонкий голос, от которого задрожали стены. «Вы меня освободили!» Девочки вскочили на ноги и уставились на волка. Он стоял перед ними, огромный, серебристый. Его мех сверкал, глаза блестели. Он смотрел на них глубоким взглядом. «Но ты же умер!» — под ногами Саши зашаталась земля. «Ты освободила меня и моих братьев, и я буду вечно тебе за это благодарен». Волк подошел к растрепанному черному меху, который лежал на земле, как пустая оболочка — и ткнул его мордой. Только отважный охотник с чистым сердцем, Способный защитить слабых, Мог освободить нас И найти мех волшебных волков. «Магический предмет из памяти Нефилима», Ошеломленно прошептала Хлоя. «Это твой мех? Но... Но как это возможно?» Хрипло полюбопытствовала Саша. «Вы уже знаете ответ на этот вопрос», — произнес Нефилим и медленно подошел к волку, который почтительно склонил голову. «Благодарю тебя, брат мой. Живущая в тебе надежда направляла всех нас». «Цельпетин!» — воскликнула Хлоя. «В последний раз мех был у него». Волк печально махнул лапой. «Он украл его у нас и использовал в своих зловещих целях, но теперь мех принадлежит вам, его законным владельцам». «Но «Ну что нам с ним делать? Почему мы?» — спросила Саша и с благоговением погладила мех. «Только вы можете нас спасти», — ответил Нефилим. Найдите недостающие магические предметы и объедините их. Тогда заклинание останется нетронутым. Заклинание, которое защитит нас всех. «Какое заклинание? Я ничего не понимаю!» Хлоя схватилась за голову. Кусок скалы рядом с ней обвалился и с грохотом упал на пол, Всколыхнув облако пыли, Саша схватила магический предмет. «Мех! Берегись! В укрытие!» Хлоя вовремя отдернула подругу в сторону, чтобы та не врезалась в широкую лозу. Растение стремительно рвалось вверх, выползая из одного из туннелей. «Что здесь происходит?» — воскликнула Хлоя. Саша поспешно запихнула мех в свой мешок. «Магии волков больше не существует!» Она скрепляла это место. «Пещера обрушится!» — сказал серебристый волк. «Нужно уходить!» «Нет!» — закричала Саша, уклоняясь от очередного обломка скалы. «Мы должны вынести сложенные здесь рога на улицу! Только так лес исцелится!» Хлоя стала озираться по сторонам, пока ее взгляд не остановился на родниковой воде в каменном бассейне. «Саша, иди сюда! У меня идея!» Пригнувшись, девочки бросились к источнику и каменному бассейну, возле которого лежали рога. Хлоя схватилась за самый верхний рог. Нежное мерцание осветило ее лицо, и она отбросила рога от себя. «Что ты творишь?» – ошеломленно воскликнула Саша. Рога упали в воду, осветили ее своим сиянием и поплыли по плещущемуся руслу к выходу из пещеры. «Это магический цикл. Магия вытекает из источника в лес», — объяснила Хлоя. Взяла следующий рог и бросила его в воду. Пещеру сильно встряхнула. Каменная стена обрушилась. На девочек, сбивая их с ног, посыпались обломки и пыль. Жемчужинка залаяла, и даже волки и нефилим занервничали. «Поторопись!» — в панике прохрипел Фродо. «Мы почти справились! Нельзя сдаваться!» Саша поспешила к остальным рогам, как вдруг ей под ноги упал огромный камень и преградил путь. Хлоя схватила ее за руку. «Саша, это слишком опасно!» Из зияющей дыры, на месте которой раньше находилась каменная стена, выступила фигура. «Генри!» — выпалила Саша, не веря своим глазам. Не только Генри, но и Бэкс нерешительно запрыгнули в сотрясающуюся пещеру. Они вдвоем пытались пробиться сквозь завалы, но валуны один за другим обрушивались вниз, делая проход невозможным. Пещеру наполнил пронзительный крик, и подруги увидели, как по туннелю мчится сирен. Его перья покрывала пыль от падающих камней. Он стремительно летел к входу в пещеру, чтобы присоединиться к Генри. Еще один кусок скалы откололся. Саша затаила дыхание. Сокол запрокинул голову, расправил крылья и в отчаянии попятился. «Сирен!» крикнул Генри, но было поздно. Камень с грохотом упал на пол пещеры, заблокировал проход в туннель и перерезал путь Сирину. Что-то толкнуло Сашу в колено. «Пора уходить!» — крикнул крупный серебристый волк. Нефилим запрокинул могучую голову. «Он прав. Если хотите спастись, вам придется уйти». «Но Генри! И рога!» Взгляд Саши метнулся к мальчику по ту сторону источника. Генри решительно шагнул вперед. Саша покачала головой. «Не надо! Берегись! Уходи в безопасное место!» Но Генри ее не слушал. Он схватил рога и швырнул их в воду. «Я здесь все доделаю, а вы выметайтесь отсюда!» «Возвращайтесь в безопасное место!» Пещера могла обрушиться в любой момент. Глаза Саши наполнились слезами. Она не хотела еще раз пережить то, что ей только что пришлось. Она больше не хотела никого терять. «Уходите в безопасное место!» — закричал Генри, и следующий обломок рухнул вниз, окончательно закрыв обзор. Хлоя схватила Сашу за руку. «В этом я вынуждена согласиться с Генри. Нам нужно поскорее покинуть это место. Он найдет способ выбраться. С ним Бэкс!» Саша понимала, что Хлоя права. Всем им грозила жуткая опасность. Ей стало очень страшно. Успеют ли они вовремя покинуть гору? Словно угадав ее мысли, серебристый вожак уселся перед ней на мох. «Садитесь на наши спины. Мы вынесем вас отсюда и вернем обратно. Наши тела превращаются в тень и дым». Нефилим нетерпеливо перебирал копытами. Саша нерешительно ухватилась за серебристый мех волка и заскочила на его спину. Хлоя с жемчужинкой на руках забралась на спину второго волка. Фрода с громким чириканьем нырнул в волосы Саши. Едва Саша уселась, как волк побежал. И тут Саша поняла, что имел в виду вожак. Серебристые волки, как тени, скользили по осыпающейся пещере. Они, как дым, огибали падающие камни, ни разу не споткнулись и не остановились. Гибкие, как вода, они преодолевали все препятствия, а белый олень следовал за ними длинными прыжками. В мгновение ока они оказались в лабиринте коридоров и системе туннелей и вскоре вдохнули прохладный лесной воздух. Оказавшись при свете дня, волки резко затормозили. Нефилим поскользнулся и тоже остановился, Перед болотом из черной смолы.